Тридцать семь. ЦУП Хьюстон. Руководитель, это ЭКОМ. Джин поднял взгляд от пульта. Говорите. Руководитель, моя техподдержка поработала с данными, у нас обновление статуса. Интересно. ЭКОМ отвечал за анализ потребления кислорода. Памятуя, что в скафандре Люка возникла утечка во время сражения за Алмаз, а потом еще и шлюз герметизировать пришлось, Джин с нетерпением ожидал возможности узнать, как это повлияет и повлияет ли на запланированную миссию. Я весь внимание ком. Температура в баке стабилизировалась. Мы обновили статистику по текущему потреблению кислорода с открытым шлюзом ЛМ. Похоже, кислорода потеряно значительно больше, чем мы полагали. На полную продолжительность миссии хватит, но со скрипом. Кислород на борту космического корабля нужен не только для дыхания. Он применяется и в электрогенераторе, и в топливных ячейках. «Что значит со скрипом?» «В зависимости от того, сколько мы из баков ЛМ заберем». Если по-прежнему закладываться на множественные вылазки для двоих членов экипажа, уходим далеко за допустимый уровень. Джин уже посещала мысль, что военных вполне устроила бы только одна прогулка по луне, короткая. Если изложиться на единственную пятичасовую вылазку, что в таком случае получается по вашим расчётам? Эком ответил встречным вопросом. А оба члена команды ЛМ будут постоянно работать снаружи. Это увеличило бы потребление кислорода. Джин представил себе, с какими рисками столкнуться Чад и Светлана на поверхности. Лучше исходить из наихудшего сценария. «Верно». Эком быстро переговорил с инженерами в соседнем зале. «Руководитель, если пересмотреть график так, как вы рекомендуете...» и приступить сейчас к использованию кислорода из баков бульдога для снабжения кабины, миссии ничего не грозит до самого приводнения на Землю. «Приятно слышать, Эком. Спасибо». Каза поспешно вмешался. «Руководитель, Майкл только что отправился спать в ЛМ. Если Эком согласится подождать, я посоветовал бы отсрочить перекачку кислорода из бульдога до пробуждения Майкла». Джин кивнул. Медик, а сколько сна нужно нашему красавцу? Джеу откликнулся. По моим прикидкам, часа 4, руководитель. Эком немедленно отреагировал. Мы сможем подождать это время. И Джин принял решение. Мне нравится капком. Запланируйте разбудить лейтенанта Издэла в начале, он покосился на цифровые часы впереди. 38-го часа миссии. Хьюстон, это 18. -й. У нас проблема. Только этого мне и не хватало. Кас поставил кофе рядом с пепельницей на пульте. Он умышленно придал голосу спокойствие, выполняя функции капкома, он обязан был считаться с тем, что его слова повлияют на психологию экипажа на орбите и команды ЦУПа. К тому же параллельно продолжалось расследование убийства. требовущей особого внимания к собственным интонациям. Мы здесь за тем, чтобы решать проблемы. Вперёд, Майкл. Кас, привет. Мы с Чадом заметили, что скафандр люк раздувается. Похоже, пошли процессы разложения и давление газов растёт. Мы не уверены, имеется ли в скафандре космонавтки клапан выпуска. Ну уж точно не хотели бы в бульдоге на вонять. Понял, согласен. Проверьте это. Чат перехватил взгляд Майкла. Как насчёт спросить у нашей принцессы, где стравливается давление в её скафандре? Майкл кивнул. А теперь переведи это на язык жестов. Светлана, дремавшая в правой половине кабины, почувствовала, как её трясут. Открыв глаза, она увидела, что командир показывает на другого астронавта исчезающего в переходном туннеле ЛМ. Её жестом дали понять, что она должна последовать за ним. Ну что вам? Она сунулась в туннель. Майкл порилу потолка бульдога рядом с стеллом люка, а Чат переместился влево, туда, откуда будет управлять аппаратом. Светлана заняла оставшуюся свободной позицию справа и вопросительно поглядела на них. Михаил что-то говорил. Ощупывая руками её ястреб, Светлан заметил, что скафандр увеличился в объёме. Остранавт внезапно развёл пальцы и испустил резкий шипящий звук, после чего с вопросительным видом приподнял плечи. Он показывал на нагрудный блок управления скафандра. Английские слова Светлану скорее запутывали. Что всё это означает? Другой астронавт неодобрительно нахмурился. Нетерпеливо повторил резкий жест руки и издал постепенно затихающие шипения. «Пссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс...» «Ага». «Она сообразила». Подплыв к скафандру, показала на два выступающих из него круглых регулятора величиной с кулак на левой части груди и сделала пальцами крутящее движение. Потом потянулась к шлему и коснулась серого клапана под левым ухом. Показала пантомимой, как прижать и повернуть… И испустила аналогичное шипение. Майкл внимательно присмотрелся к указанному Светланой месту. Думаю, эти два грудных регулятора управляют давлением. На них что-то написано по-русски. Стрелки показывают направление поворота. Он занялся обследованием шлема. А это похоже простой продувочный вентиль. Чад молча изучал кириллические надписи на двух регуляторах в грудной части скафандра. На одном значилось: "Закрутить до упора при полёте", на другом "Полностью открутить". Он заговорил, притворяясь, что высказывает экспертную догадку. "Готов побиться об заклад. Этот увеличивает давление, а тот снижает". Меток на вентиле шлема не было. Он показал на него. А это простой ручной клапан, открываешь и закрываешь. Майкл кивнул. «Звучит разумно». Двое размышляли. «Ну что нам делать, если внутри звоняет?» Майкл покачал головой. «Дашь после смерти люк продолжает портить нам воздух своим пердежом». Чад проигнорировал потуги на пошлый юмор. У него появилась идея. У нас в бульдоге есть небольшой отвод, который можно использовать, подключив к шлюзовому выпускному клапану. Примотаем его туго-туго скотчем к этому вентилю у шлема, а потом оба очень аккуратно приоткроем, чтобы стравить избыточное давление в вакуум. Майкл прикинул что-то. Да, может сработать. Он усмехнулся. Если получится, нам самое место в зале мировой славы сантехников. Чад нацепил на голову имевшуюся в лэм гарнитуру и передал: "Хьюстон, думаю, мы нашли решение". Он описал результаты проведённого с помощью космонавтки обследования и свой план. Каз ответил: "Принято, бульдог. Похоже, вполне может сработать, но мы должны подумать". Заговорил Джим Кранц. «Эком, я хочу, чтобы вы через переводчика как можно скорее пообщались с теми людьми в Москве, кто разрабатывал этот скафандр. Убедитесь, что мы правильно понимаем функции клапанов, и ознакомьте их с идеей ручного сброса давления, которая возникла у команды». Каз махнул переводчику, чтобы подошел к пульту Экома. Джин заговорил снова. «По тем временем, Капком, пускай начинают готовиться. Нельзя время терять». Они перемещали скафандр так осторожно, словно тот был извивимым воздушным шариком, вниз, к полу ЭЛМ, чтобы закрепить в неподвижности. Чат зафиксировал клапан сброса давления шлюза при помощи металлической трубки, а Майкл отмотал скотч от большого рулона и осторожно примотал трубку к клапану. Светлан представила себе схему скафандра Ястреб. Если поток будет медленным, может получиться. Она глядела кабину. Её не пускали в от отчаск корабля, и лишь теперь появился шанс впервые детально осмотреть лунный посадочный модуль. Я в этой штуке на Луну спускаться буду. От мысли по телу пробежал дрожь возбуждения. Она окончила Московский авиационный институт с красным дипломом. Потом стала инструктором по пилотажному спорту и училась в школе лётчиков-воспытателей в Подмосковье. Отец Светланы удостоился наград, как боевой лётчик в Великую Отечественную, и замолвил словечко за неё при отборе в космонавты. «Папа, мной гордился бы!» Пока мужчины отвлеклись, она внимательно разглядывала панель управления модулем, воображая, как сама пилотирует его. Наверное, этот регулятор справа отвечает за поворот. Похож на ручку управления самолётом, вроде тех, с которыми она тренировалась в возвращаемом аппарате Алмавы. Она глянула влево, а это, похоже, рычаг тяги, перемещает аппарат вверх, вниз, влево, вправо. Ну да, несомненно. Напоминает ручку на выдвижном ящике шкафа, но размером с ладонь и смонтированную на короткой палочке, которая могла отклоняться во всех направлениях. Она потянулась коснуться его. "Эй, что ты делаешь? А ну убирайся!" Лицо чада стало маской ярости. Он ткнул в неё пальцем. "Ничего не трогай!" Смысл в переводе не нуждался, и она плыла на расстояние вытянутой руки от пульта. Оба американца подозрительно воззрелиs на неё. Ай, неважно. Я бы так же отреагировала, если бы американцы в моём корабле стали ковыряться. Она продолжала осмотр модуля. Перед двумя панелями для членов экипажа имелись знакомые авиагоризонты серо-чёрные шары, утопленные в приборные доски, в окружении циферблатов. Наверное, показывают скорость, высоту, Давление в системе корабля Руссу Дилана. Все летательные аппараты, если подумать, принципиально одинаковы. Нужно просто разобраться, как их запускать и каким образом эти штуки могут тебя угробить. Она сообразила, что треугольные иллюминаторы расположены низко, словно в вертолётной кабине, для того, чтобы космонавты смотрели вниз при спуске. Окинув взглядом кабину в поисках кресел, и не нашла даже креплений для них на полу. Этой штукой придётся управлять стоя? Разумный компромисс при низкой лунной силе тяжести, признала она. И всё-таки странные будут ощущения. Она поглядела на командира. Чад. Наверняка именно он полетит в АЛЭМ вместе с ней. Вряд ли тем на кожному бы это доверили. Михаилу. Да нет, Майклу. Она шевельнула губами, произнося имя на английский манер. В наушниках команды Цуппа прозвучал голос Чада. Хьюстон, это бульдог. Мы надёжно зафиксировали скафандр на полу и присоединили вентили откачки шлема к шлюзовой линии. Вы нам только скомандуйте, когда кран открывать. Каза покосился на пульт ЭКОМа, за которым инженер и переводчик были поглощены многословной дискуссией по техническим вопросам с советским ЦУПом. «Понял вас, бульдог. Мы с московскими спецами сейчас говорим, вскоре получим от них инструкцию». «Принято, Хьюстон. На нас не колышет, что там Москва говорит. Мы в любом случае позаботимся об этом. Скафандр надувается, и мы тут в опасности». Каз так и слышал неозвученную мысль Чада. Ну вы и придурки. Понял, Чат, мы постараемся поскорее, насколько возможно. Насколько возможно. Слова застряли у Каза в мозгу. Им приходилось поспешно переопределять само понятие возможного. Спустя 5 минут Каз нажал кнопку связи. 18-й, говорит Хьюстон. Из Москвы нам описали устройство клапана в скафандре, и согласно с вашим планом, даём разрешение стравить скафандр люка в вакуум. Спасибо, Кас, ответил Майкл. Ничего ценного потеряно не будет. Майкл осторожно повернул вентиль сбоку от белого шлема, ловя краем глаза большие красные буквы СССР. Он слышал слабое шипение. Это уравнивалось давлению с отводным шлангом. Потом оно стихло. Майкл принюхался в поисках утечек, морщил нос и ничего не унюхал. Пока место всё в порядке. Он покосился на чада. Готов, босс. Светлана беспокойно следила, как мужчины возятся с её скафандром. Ага. Но если только что-нибудь пойдёт не так, Не медленно закрывай. Понял. Майкл потянулся дальше за вентиль и начал поворачивать кран на клапане сброса давления в кабине. Из Хьюстона предостерегли, что поток пойдёт лишь после полного оборота, и Майкл аккуратно вращал его в пальцах, чувствуя себя медвежатником, взламывающим банковский сейф. Послышалось шипение, едва различимое на фоне шума вентиляции бульдога. Он перестал крутить. Все трое повернулись и стали наблюдать за скафандрам, в котором находился труп Люка. Сперва ничего вроде бы не происходило. Потом натяжение ткани постепенно ослабло, словно у надувного матраса, и швы стали выглядеть менее раздутыми. Майкл с облегчением заметил, что стрелка на манометре правого запястья падает. "Хьюстон, похоже, задумка сработала". Он постучал по манометру, убеждаясь, что стрелка не залипла. Как только по манометру будет нулевой перепад, я закрою клапаны. Он постучал по ткани скафандра. Сильного натяжения больше не чувствовалось. "Принято, Майкл", услышал он слова Каза. "Помни, что вентиль под шлемом нужно закрывать сначала, а шлюзовый потом". Это вытеснит любые посторонние запахи из шланга и помешает им проникнуть в кабину. Майкл не хотел рисковать и создавать ситуацию негативного перепада, при которой в скафандр начнет засасывать воздух из кабины. Он постукивал пальцем по манометру все быстрее. Стрелка медленно ползла к нулю. «Похоже, готово». Он перекрыл вентиль на шлеме, быстро потянулся к шлюзовому крану и плотно прикрутил его. Светлана слегка сжала скафандр у локтя, где не имелось внутренних креплений. Прекрасно, Прекрасно" сказала она по-русски, кивая. Чад обратился к ЦУПу в Хьюстоне. Так, Каз, с этим покончили. Скафандр вроде бы в порядке, но мы люк отключать пока не станем, просто на случай, если ему снова понадобится проветриться. Очеред Майклу немного подремать, а мы с космонавткой возвращаемся в Персиот. Понил Чат, хорошо поработали. Спокойной ночи, Майкл. В Москве Челамир развернулся к руководителю полёта. Всё время слушайте, не проснулся ли Майкл Издэй? Инженер Московского института электронной техники поначалу заявили Чоламею, что выполнить его требования невозможно, что неизвестных факторов слишком много, а времени чересчур мало, да и проверить работоспособность не выйдет. Но главный конструктор упрямился. Постройте мне эту установку и всё, орал он. Челомей ненавидел глубоко въевшийся в советскую натуру нежелание идти поперёк межведомственной политики. Он считал, что из-за этого американцы и выиграли у Советского Союза лунную гонку. Кончилось дело тем, что инженеры поспешно установили рядом с приёмным оборудованием большой антенны ТНА-400 наскоро собранную аппаратуру модуляции исходящих сообщений в S-диапазоне на длине волны 13 сантиметров. Модификация эта позволила перемежать голосовые сообщения из супа с сильной несущей частотой. Возносящийся в небо луч электромагнитной энергии был теперь прицельно сфокусирован на луне тарелкой радиотелескопа. Словно незримый поисковый прожектор в ночи выискивал он четыре маленькие круглые приёмные антенны, выступавшие наружу из хвостовой части Персея. Если повезёт, электронно-вычислительное оборудование американского корабля примет луч за обычный входящий сигнал. Если частота с модуляцией достаточно точно будут соответствовать характерным для американских передач, луч пройдёт сквозь фильтры, радиоволна преобразуется в электрический сигнал, передаваемый на динамик. В данном случае маленький динамик гарнитуры командира корабля на левом ухе чада Миллера. Когда руководитель полёта отчитался, что вторая сторона в циршине точно спит, Челамей нажал кнопку микрофона и заговорил. Он надеялся, что на том конце канала находится лишь один командир Миллер, но на всякий случай мало ли кто услышит, тщательно подбирал слова. Проверка передачи, проверка передачи, как слышите? Он говорил нарочито равнодушным и скучающим тоном, точно не заинтересованный ни в чём оператор радиоузла. Он не был уверен, может ли начинка корабля этот сигнал каким-то образом ретранслировать в Хьюстон, и не хотел дразнить гусей. Чаат, проверявший перечень действий, которые завтра нужно выполнить для перехода на окололунную орбиту, подскочил как ошпаренный, заслышав русскую речь в ухе. Слова не повторились. Он подозрительно покосился на Светлану, которая смотрела, как и разрастается в иллюминаторе Луна. Может, померещилась? «Проверк передачи, проверк передачи, как слышите?» — повторил Владимир Челомей. Главный конструктор задумался, слышит ли его также и Громова. Поглядел на часы впереди. Остаётся ещё 30 минут до завершения периода прямой видимости, когда вращение Земли уведёт корабль из поля обзора антенны радиотелескопа. Терпение, приказал он себе. Миллеру нужно время, чтобы понять, с чем имеет дело. Чат представил себе схему аппаратуры связи корабля и ещё раз проверил состояние переключателей. Какого хрена? Это же не паразитный радиосигнал с Земли в УКВ диапазоне. Там обычен бессвязный шум. Нет. К нему обращались на их собственной выделенной частоте S диапазона. Чтобы сигнал прошёл в его гарнитуру, он должен быть особым образом модулирован. И тут чада осенило. Кто-то из России умышленно вызывает нас. Но кто? Он хранил спокойное выражение лица на случай, если Светлана обернётся. Челамей повысил ставки. Проверка передачи, проверка передачи. Если вы меня слышите, дважды щёлкните микрофоном. Стоя за пультом ЦУПа, Челамей внимательно слушал. Один щелчок сам по себе ничего не будет значить, а два уже не случайны. Три, впрочем, могут насторожить Хьюстон. Он ждал. Русский чадо заржавел без практики, но смысл был вполне ясен. Кто бы ни вызывал его, нужно дважды чирпнуть микрофоном. Чирп — короткий фрагмент сигнала с быстро изменяющейся во времени частотой. Ему пришла в голову необычная мысль. Он посмотрел на землю в иллюминатор. На встречу поворачивался Атлантический океан, но в целом обзор открывался от восточного побережья Америки до запада России. Кто-то в этой части света решил в данный момент к нему постучаться. Он едва различал на тёмной восточной стороне Москву. Знали ли они наперёд, что Майкл спит и не услышит? А кто может это знать? Он принял решение Потянулся к тумблеру передачи и дважды щелкнул им, потом прислушался. В Хьюстоне Каз услышал щелчки и навострел уши. Шум в микрофоне всегда предварял передачи с корабля. Никто не нарушил молчание, он пожал плечами. Помехи обычные. На другом конце света Челомей услышал два щелчка и пришел в восторг. Я установил прямую связь с командой Аполлона. «Они меня слышат». Глаза его запылали торжеством. «Пора снова повысить ставки». «Я слышу два ваших щелчка. И ваш брат тоже их слышит. Не отвечайте. Вы услышите больше через...» Он посмотрел на экран, где отсчитывалось время. «Восемнадцать часов. После шестнадцати тридцати по московскому времени». Он отключил микрофон. Обдумав сказанное щеламей покивал собственным мыслям. Это ему пища для раздумий. Чад растерялся. И ваш брат тоже их слышит? Русские второй раз упоминают его брата. Очевидно, это какая-то угроза, но что они собираются сделать? Чад вообразил себе Олега. Нет, исправился он, от Сайла и Риона. В Восточно-берлинской церкви снова посмотрел в иллюминатор, отыскивая взглядом Германию под тянущимися с севера Европы облаками. А зачем бы им угрожать мне через моего брата? Что им вообще нужно? Гол сказал, что снова выйдет на связь в 16:30 по московскому времени. Чад представил себе вращение Земли и понял, что говорящему нужно подождать, пока планета снова выведет его в удобное для связи положение. Но по крайней мере, следующие 18 часов будет о чём поразмыслить. Он полистал лётное задание и поставил небольшую пометку рядом с названным временем, незадолго перед тем, как Чад должен был пробудиться от своего сна. Правильно. Не станут его вызывать, пока Майкл может слушать. Слишком не просто будет это объяснить, он продолжал размышлять. Они, наверное, слышали, как я говорю Хьюстону, что Майкл собирается на боковую. Чат задумался, как обойтись с этой новой информацией. Представил себе брата, которому угрожают, бросил долгий взгляд на Светлану, по-прежнему увлечённую зрелищем луны. И наконец кивнул. Должно быть так и есть. Но как же они пронюхали?